Глава седьмая. Уже на следующий день Сель по достоинству оценила всю прелесть работы продавщицы в лавке теней. Первым, что увидела, переступив порог терема, как решила про себя называть лавку, это свиток на стойке, запечатанный сургучом с каким-то непонятным оттиском. Вряд ли послание могли оставить ещё кому-то, если работала она тут одна. И забыть его тут тоже никто не мог. Вчера вечером свитка не было. Значит, предназначается послание ей. «Свод правил по поддержанию чистоты в отдельно стоящих помещениях, предназначенных для торговли магическим товаром», – гласило название послания. Ну а под ним непосредственно и шли эти правила, перечисленные по пунктам. Начинать рабочий день с получасового проветривания помещения. При этом дверцы стеллажей, в которых хранится товар, тоже должны быть распахнуты. Обязательная влажная уборка помещения перед началом работы с товаром. Пользоваться огнем в помещении с магическим товаром строго запрещено. Освещение в темное время суток должно быть только магическим, как и отопление в холодное время года. Каждая единица магического товара должна ежедневно очищаться от мельчайших частиц пыли при помощи специального магического венчика. Обязательно ношение специальной одежды при длительном нахождении в помещении. Все эти правила были написаны витиеватым почерком и даже пахли свежими чернилами. Внизу значилась подпись «Инспектор МАК первой категории отдела санитарно-гигиенических норм фабрики теней Тадеуш Кинли» рядом стоял и ящик на котором было написано все необходимое для поддержания чистоты в помещении с магическим товаром отхиинув крышку Силь едва сдержала смех игрушечные ведерки со шваброй, малюсенькие очень пушистый венчик розового цвета упаковка салфеток тоже довольно миниатюрная и на маленькой вешалке крохотный белоснежный халатик и чепчик и что ей со всем этим делать в кукла она уже давно не играет да и в детстве у нее их было мало Силь как-то больше любила бегать с мальчишками по улицам и получать нагоняет родителей за проделки но делать что-то было нужно а потом сельда Достала все игрушки из ящика и разложила их перед собой на столе. Какое-то время задумчиво разглядывала, пока не заметила на ведерке мерцающую руну. Невольно прикоснулась к ней пальцем. И тут же на месте маленького ведра появилась нормальных размеров, наполненная голубоватой жидкостью, источающей приятный аромат. Это уже становилось интересным. Такие же руны Силь обнаружила на всех мини-копиях инвентаря и по очереди увеличивала каждую. Дальше оставалось лишь следовать инструкции. То ли потому, что инвентарь был магическим, то ли из-за приподнятого настроения, но навела порядок в лавке, как и проветрила ее Сильвия очень быстро. Повторным прикосновением к руне она вновь всё уменьшила и закрыла в ящике, кроме халата. Его Силь надела и сразу же поняла, насколько ей в нём удобно. Когда смахивала пыль с цилиндров, хранящихся в секретном стеллаже, очень хотелось рассмотреть их повнимательнее. Но мешало предупреждение Кирова не трогать их руками. И всё же одну странность Силь заметила. Эти цилиндры казались темнее, и на них не были начертаны руны. А потом пришёл нарочный. Оказывается, сегодня был день отправки заказов на почтовую станцию в Оксе. Узнав, что еще ничего к отправке не готово, седаусый высокий дядька сначала разозлился, но, видимо, взглянув на несчастное лицо Сили, сразу же оттаил и предложил на первый раз подготовить документы и упаковать товар совместными усилиями. Единственно пришлось торопиться, потому как успеть он должен был к послеполуденной отправке почты. К тому моменту, как те не были проверены, цилиндры запакованы в красивую бархатную бумагу, и каждой посылке составлено сопроводительное письмо Сили, усатый дядька, с причудливым имен почти подружились. Вовсе он не был таким суровым, как показался ей вначале, а его шуточки постоянно заставляли Силь прыскать от смеха. Но перед уходом он не забыл предупредить её, что к следующей отправке товара всё должно быть подготовлено загодя, с чем Силь не могла не согласиться. К тому моменту, когда серийные номера отправленных теней Силь внесла в реестр и посчитала общую сумму проданного товара, от которой у неё на голове зашевелились волосы, наступило время обеда, о чем и поспешила сообщить кукушка. Спрятав деньги и документы в сейф, Силь почувствовала, как сильно проголодалась. Оставалось надеяться, что двух часов ей хватит, чтобы приготовить обед, потому как со вчерашнего дня не осталось ни крошки съестного. А дома ее ждал сюрприз. Аппетитные запахи Силь почувствовала еще на подходах к жилищу. Первой мыслью было, что пахнет от соседа. Впрочем, она тут же засомневалась, что настолько угрюмые типы питаются чем-то вкусным. Скорее всего, он и злой такой от того, что сидит на сухомятке. Завидев Ричарда в стола в огромном белом колпаке и машущего лапами, в первый момент Сель растерялась, а потом покатилась со смеху. До такой степени забавно выглядел паук. «А что смешного?» – обиделся тот. «Между прочим, не для себя стараюсь». Только тут, всё ещё борясь со смехом и слезами, Сель обратила внимание, что стол буквально завален продуктами, и в двух кастрюльках что-то само помешивается. А на каминной плите уже весело скворчит мясо, издавая поистине убийственный для голодного человека аромат. «Ричард!» Сразу же умилилась Сильвия. «Вот уж чего она не ожидала от этого мохнатого, так это стрепни. «Ты готовишь для меня?» «А для кого же ещё?» Подбочинился тот. «Мне и насекомых хватает, да и скучно тут одному». Смутился паук и принялся с удвоенной скоростью махать лапами. «Ну как? Ты разве умеешь?» «А вот сейчас и узнаем». Порядок на столе Ричард навёл довольно быстро. И даже не забыл про салфетку, что спланировала Силь на колени, когда та дожидалась обеда, чинно сложив руки. Тушёная фасоль с мясной подливкой оказалась настолько вкусной, что Силь не удержалась и попросила у довольного паука добавки. А потом они договорились, что отныне готовить будет только он. «Ты, конечно, красавица и умница», — приговаривал Ричард, довольно перебирая мохнатыми лапками, наблюдая, с каким аппетитом ест Силь. «Но готовлю я лучше, как выяснилось». «Да, у тебя по этой части настоящий талант», — Поддакнула с набитым ртом Сильвия, даже не планируя спорить или обижаться. Готовить она терпеть не могла, хоть и частенько приходилось это делать, а с такой работой что-то ей подсказывало, что настрепню и времени оставаться не будет. «На ужин испеку пирогов», — удовлетворенно кивнул Ричард. За два часа обеда она в итоге успела и наговориться с Ричардом, и даже вздревнуть. Паук рассказал ей интересную вещь. Оказывается, когда фабрика открывалась, владелец объявил мировой конкурс магов. Откуда только не съезжались к нему желающие получить должность на фабрике, и отбор вел он сам лично. Теперь становилось понятно, почему у всех, с кем успела познакомиться, сели такие странные имена. Служащие фабрики по большей части были иностранцами. Сильв же даже не удивилась, войдя после обеда в лавку и заметив на стойке толстенный талмуд. Должно быть, попадало всё сюда магическим путём. Хорошо, когда всё так просто. Не нужно тратить время на длительные переходы. Оставалось надеяться, что за ней не ведётся тайное наблюдение. Это было бы неприятно, хоть она и не собиралась нарушать установленные порядки. Надпись на книге гласила «Классификация теней в словах и картинках». Составитель Роджер Норман. Ничего себе. Хозяин фабрики написал книгу, где подробно рассказывал про назначение каждого вида тени. Да еще и иллюстрировал собственноручно. Цены такой книги не было. Но радость Сильве оказалась преждевременной. Стоило ей только открыть книгу, как под обложкой нашла новое уведомление, сообщавшее, что она должна изучить Талмуд от корки до корки, и через неделю состоится квалификационный экзамен, на котором она получит допуск к работе с тенями, если, конечно, сдаст его. И дальше перечислялись члены комиссии, что будут принимать у нее экзамен. Тут Силь уже серьезно струхнула. Зря мистер Говер утверждал, что продавщица лавки не нужна образование. Хотели умело читать, но кто знает, с какими терминами ей придется столкнуться. Что, если она не сдаст экзамен? Об этом было даже страшно подумать, потому что потерять эту работу она не могла себе позволить. Вторая половина рабочего дня прошла по заведённому порядку. Из цехов приходили курьеры, неся каждый свою тень. Делали они это очень важно, даже торжественно, через разные промежутки времени. Вместе с курьером Силь проверяла тени. Кажется, это занятие ей становилось больше всего по душе. Ей нравилось выпускать тень, рассматривать её и какое-то время вести с ней мысленную беседу. Больше всего она любила заглядывать им в глаза и отказывалась верить, что в глуби этих кристаллов не светится душа. Тени ей казались красивыми, даже одухотворёнными. По окончании рабочего дня Силь прихватила книгу и отправилась домой. Снова начался дождь, на этот раз с грозой, и Силь пришлось спрятать драгоценную ношу под накидку, чтоб не дай бог не намокла. А потом она до ночи читала, уплетая вкуснющие пирожки состряпанные Ричардом. Сам он тоже сидел рядом, разглядывал картинки периодически их комментируя. Ему, в отличие от Селе, тени не нравились. Он так и заявил, что изобретателю нужно было их не ткать из тумана, а придумать более оригинальный материал и использовать плетение наподобие паутины. Только собственное кружево Ричард читал наивысшим искусством. Селе с ним не спорила, хоть и посмеялась про себя. И временами посещала мысль, что жизнь превратилась во что-то очень странное и таинственное, раз она вот так вот запросто общается с пауком. «Вставай, Соня, если не хочешь опоздать на работу. Соня, вставай!» «Да кто же это такой нудный бубнит у неё под самым ухом?» «Ричард!» — вскричала Силя, мгновенно просыпаясь, как только что-то защекотало её по носу. «Ты же обещал!» Паук приспокойненько сидел на подушке и чистил лапки. «А что я обещала? Что не буду забираться к тебе под одеялом? Так я и не забираюсь». «А это что?» Уставилась сильно плавающие в воздухе буквы, из которых складывались слова, а те в свою очередь предложения. Похоже на то, что было в книге. Кажется, это называется письменность. Равнодушно отозвался Ричард, не прерывая утреннего туалета. Ну да. А ты что не умеешь читать? Удивилась Силь. Грамоте не обучен, мисс. Обиделся Паук. Ну, это мы и исправим. Машинально пробормотала Силь, вчитывая скачущие строки. «Ровно в восемь вы обязаны явиться к управляющему фабрике мистеру Энтони Доусону в кабинет тысяча первой для заключительного собеседования». «Чёрт!» — совершенно не по-женски Силь. «Вот же незадача!» А потом она глянула на часы и вовсе подскочила в кровати. «Ричард, ты почему так поздно разбудил меня? Опаздываю же!» «А я время определяю на глазок!» — виновато признался паук. «И ты долго не просыпалась!» С вызовом добавил он. «Придётся и этому тебя учить. Как можно не понимать часов?» Ругалась Силь, часть по комнате и натягивая на себя вещи. «Всё, убежала. Пожелай мне удачи». «Зачем желать того, что и так уже с тобой?» Философский изрёк Ричард, растягиваясь на подушке. Силь ничего не оставалось, как махнуть рукой и выбежать в утренний туман, отчаянно завидуя пауку. До замка она добралась в рекордно короткие сроки, потому что не шла, бежала, рискуя угробиться об улыжнике, вырастающей внезапно в таком густом тумане. Но выжила, и даже решила, что ей запас времени. В капсуле Желудесиль замерла и вместо загадочного кабинет номер 1101 произнесла единственное слово, что пришло в эту минуту ей в голову. «Замок». Любопытство терзало ее все эти дни. Очень хотелось увидеть, что же на самом деле представляет из себя замок. Где какой-то там герцог открыл фабрику? Да и Дин говорил, что перемещаться по нему можно разными способами. Так почему бы ей не узнать хоть один из них? В первый момент Сели испугалась тишины, царящей повсюду. В маленьком холле с капсулами тоже не было шумно, но какие-то звуки все же доносились с разных сторон, сверху. Тут все замерло, даже сам воздух, который казался спертым и старым, как сам замок. Первое, что разглядела Силь, когда глаза привыкли к полумраку, что стоит в просторном холле с такими высокими потолками, что не видно было, что там под ними. Прямо перед ней вверх убегала широкая лестница, а по кругу холла на уровне верха лестницы тянулся балкон, за которым просматривались двери. Много, много дверей, такое огромное количество, что у Силь даже закружилась голова. И всё вокруг было настолько древним, что казалось странным, что замок до сих пор стоит, а не рухнул и не превратился в груду камней. Только Силь хотела ступить на лестницу, раз уж оказалось тут, то нужно было проверить, что там за дверями как послышался шорох, откуда-то донёсся тяжкий вздох. А потом она расслышала голоса, и это были вовсе не голоса, а шорохи складывались слова. «Гость, она решила навестить нас. Она пришла оттуда и пахнет жизнью». Страх не заставил себя ждать. Когда шипение усилилось и стало приближаться к ней со всех сторон. А потом Силе разглядела и полупрозрачные силуэты в длинных старинных одеждах, скользящие к ней, протягивающие руки, открывающие рты. И тут она закричала так пронзительно, что сначала даже сама не поняла, что кричит она. «Что ты тут делаешь?» Тут же появился рядом Стиль, мистер Саймон. Быстро оценив ситуацию, он схватил её за руку, уже в следующую секунду они оказались в отделе кадров на глазах у ошарашенного Дина и хмыляющегося второго, или наоборот, первого, мистера Саймона. «Как ты там оказалась?» продолжил он допрос, воссоединившись с другим телом. «Шла в кабинет 1001, один». «А в старом замке-то как оказалось?» «Попросила капсулу». сели чувствовала себя всё более глупо, щёки её горели, а взгляд хотелось спрятать подальше. «Больше так никогда не делай». Наставительно произнёс мистер Саймон. Старый замок существует в параллельной реальности, но в нём очень опасно. Его населяют духи давно ушедших эпох. Никто не знает, что могут сделать духи человеку. Никто. С нажимом повторил он. Дин, тебе задание. Переключился он на все еще испуганного секретаря. «Выбери день, желательно выходной, и проведи для мисс Сильве экскурсию по замку. Не хочет она пользоваться порталами для быстрого перемещения, ради бога. Но учтите, любой другой путь займет у вас гораздо больше времени. А сейчас идите. Кажется, вы уже опаздываете на собеседование».